Глава девяностая Однажды утром Иосиф, занятый уборкой передней порпоры, совершенно забыл, что перегородка танка, а сон маэстро крайне чуток. Он начал машинально напевать музыкальную фразу, приходившую ему на ум, сопровождая пение ритмическими движениями щетки по полу. Порпора, недовольный, что его преждевременно разбудили, зашевелился на постели. Попробовал было заснуть, но, преследуемый свежим и прекрасным голосом, легко и верно певшим грациозную и округлённую фразу, накинул халат и стал глядеть в замочную скважину, полувосхищённый, полурассерженный на так бесцеремонно явившегося к нему сочинять до его пробуждения. Но каково же было его удивление! То пел Беппа, погружённый в свои размышления, продолжая с преозабоченным видом свою уборку. «Что ты поёшь?» — сказал маэстро громовым голосом, внезапно растворяя дверь. Иосиф, как человек внезапно пробуждённый, чуть не бросил метлы и не кинулся бежать без оглядки. Но если он давно уже оставил надежду сделаться учеником порпоры, то, тем не менее, считал за счастье иметь возможность слышать, как работает маэстро Скансуэлла, и в отсутствие первого втихомолку пользоваться уроками своей великодушной подруги. Ни за что на свете он не желал бы лишиться места, и потому он поспешил солгать, чтобы отклонить подозрения. «Что я пою?» — сказал он, смущённый. «Увы, маэстро, я и сам не знаю». «Разве споёшь то, чего не знаешь?» «Ты лжёшь». «Уверяю вас, маэстро, что я не знал, что я пою. Вы так испугали меня, что я теперь и совсем позабыл. Я знаю, что я очень виноват» что пел возле вашей комнаты. Я рассеян и вообразил себя далеко отсюда, совсем в уединении, и говорил себе, «Теперь ты можешь петь. Никто не скажет тебе, замолчи, невежда, ты поёшь фальшиво. Молчи, животное, ты ничему не мог научиться в музыке». «Кто тебе сказал, что ты поёшь фальшиво?» «Все говорили». «А я говорю тебе», — вскричал маэстро строгим голосом, «что ты поёшь верно». «А кто пробовал с тобой заниматься?» Но, например, маэстро Рейтер, которого обреет мой приятель Келлер. Рейтер прогнал меня с урока, сказав, что я никогда не буду ничем, кроме осла. Иосифу достаточно были известны антипатии маэстро, чтобы знать, какого невысокого мнения был последний о Рейтере, и даже он надеялся войти в милость Порпоры в первый же раз, как Рейтер высказался бы о нём дурно. Но Рейтер во время своих редких посещений даже не удостоил узнать в передней своего бывшего ученика. Майстер Рейтер после этого сам осел, проговорил Порпорской зубы. «Но не в этом дело», — продолжал он громко. «Я требую, чтобы ты мне сказал, откуда ты взял эту фразу!» И он спел то, что Иосиф заставил его прослушать десять раз. «Ах, это...» Сказал Гайден, которому настроение маэстро показалось уже более благоприятным, хотя он ещё боялся ему доверяться. Я слышал, как это пела сеньора. «Консуэла? Моя дочь?» «Я этого не знаю». «Вот как. Так ты подслушиваешь у дверей?» «О, нет, сударь!» «Но музыку слышно из комнаты в комнату, слышно и в кухне, и потому запоминаешь по неволе». «Я не люблю прислугу с такой памятью, прислугу, которая распевала бы наши неизданные произведения на всю улицу. Вы соберёте ваши вещи сегодня же и пойдёте вечером искать себе другого места». Этот приговор как громом поразил бедного Иосифа, и он в слезах ушёл на кухню, куда вскоре явилась Консуэла, выслушала рассказ о постигшем его горе и обещала помочь ему. «Как, маэстро, — сказала она порпоре, подавая ему кофе, — ты хочешь прогнать беднягу, преданного и трудолюбивого, потому только что в первый раз в его жизни ему удалось спеть верно? Говорю тебе, что он интриган и наглый обманщик, что он был подослан ко мне каким-нибудь моим врагом, который хочет выведать мои неизданные произведения и присвоить их себе раньше, чем они появятся в свете». Бьюсь об заклад, что этот плут знает уже наизусть мою новую оперу и переписывает манускрипты за моей спиной. Разве не предавали меня таким образом уже много раз? Сколько моих мыслей я находил в прекрасных операх, на которые избегалась вся Венеция, тогда как в моих операх все зевали, говоря, «Этот старый Пустомеле Порпора выдает нам за новые мотивы, которые раздаются на всех перекрестках». «Да, вот дурак себя выдал». Он спел сегодня фразу которая не может принадлежать только маэстро Гассе, и я её хорошо запомнил, я её запишу и из мести помещу в свою новую оперу, чтобы сыграть с ним ту же шутку, какую он проделал со мной не раз. «Берегитесь, маэстро, эта фраза, быть может, напечатана. Вы не знаете наизусть всех современных сочинений. Но я их слышал и говорю тебе, что эта фраза слишком замечательна, чтобы до сих пор не осталась у меня в памяти». «В таком случае, маэстро, — «Благодарю вас от души. Горжусь такой похвалой, так как её автор я». Консуэла говорила неправду. Фраза, о которой шла речь, возникла в это же утро в фантазии Гайдна, Но она была посвящена в это и выучила её наизусть, чтобы не быть застигнутой врасплох недоверчивой пытливостью маэстро. Порпора не приминул попросить Консуэла её спеть». Консуэлла немедленно исполнила его просьбу и утверждала, что пробовала накануне из желания заслужить расположение аббата Метастазио переложить на музыку первые строфы хорошенькой постарали. «Я повторила свою первую фразу много раз», — прибавила она, когда услышала в передней маэстро Беппа, который, как настоящая канарейка, надрывался, повторяя её в кривь и вкось. Меня это рассердило, и я просила его замолчать. Но по прошествии часа, Он повторял её на лестнице, до того искажённой, что отбил у меня охоту продолжать моё сочинительство. Каким же образом он сегодня спел так верно? Что же произошло во время его сна? Я могу тебе это объяснить, маэстро. Я заметила, что у Малого прекрасный верный голос, но что поёт он фальшиво, от недостатка слуха, разума и памяти. Я занялась постановкой его голоса, и заставила его петь гамму по твоей методе, чтобы посмотреть, удастся ли мне это при такой бедной музыкальной организации. «Это должно иметь успех при всякой организации», — вскричал Порпора. «Нет неверного слуха и никогда упражняемый слух. Я так и предполагала», — прервала консуэла которая стремилась скорее дойти до желаемой цели, и так и случилось. «Мне удалось с помощью твоего первого урока разъяснить этому глупцу всё, — что во всю жизнь ни Рейтер, ни все немцы и понятия бы ему не дали. После того я спела ему эту фразу, и впервые он услыхал её в точности. Он мог её немедленно повторить, и он был этим так поражён и в таком восторге, что, пожалуй, всю ночь и глаз не сомкнул. Это было для него точно откровение. «О, барышня!» — говорил он мне. «Если бы меня учили так, я, может быть, мог бы научиться, как и всякий другой» но, сознаюсь вам, я никогда не мог уразуметь ничего из того, что преподавали в певческой школе святого Стефана». «Так он действительно был в этой школе?» «Он был оттуда изгнан со стыдом. Тебе стоит только поговорить о нём с маэстро Рейтер. Он скажет тебе, что это негодяй и человек, лишённый всяких способностей». «Иди-ка ты сюда!» — крикнул Порпора беб плакавшему за дверями. «И стань возле меня! Я хочу посмотреть!» «Понял ли ты вчерашний урок?» Тогда хитрый маэстро принялся объяснять основание музыки Иосифу многословным, педантическим и запутанным способом, который он насмешливо приписывал немецким маэстро. Если бы Иосиф, знавший слишком много, чтобы не понять основных начал, несмотря на заботливость, с какой у маэстро стремился их сделать неясными, выказал понятливость, он бы погиб. Но он был достаточно догадлив, чтобы не попасться в ловушку, и он с решимостью проявил тупоумие, которое после долгих испытаний с настойчивостью производимых маэстро окончательно успокоило последнего. «Я вижу, что ты очень ограничен», — сказал он ему, поднимаясь и продолжая притворяться, но этим ни Консуэла, ни Иосиф не были обмануты. «Возвращайся к своей работе и старайся больше не петь, если хочешь оставаться у меня в услужении». Но по прошествии двух часов, не будучи более в состоянии удержаться и чувствуя себя подзадориваемым любовью к делу, которому он пренебрегал после того, как подвязался в нём без соперников такое долгое время, Порпоро снова обратился в профессора пения и призвал Иосифа на ученическую скамью. Он объяснил ему те же основания, на этот раз с ясностью и могучей строгой логичностью — которая находит всему причину и приводит в порядок каждое понятие, одним словом, с той невероятной простотой приёмов, которую умеют найти только гениальные люди. На этот раз Гайден понял, что он может быть понятливым, и Порпора был в восторге от своего успеха. Хотя маэстро объяснял ему то, что он давно уже изучал и что он знал в совершенстве, тем не менее урок имел для него неизмеримый интерес и принёс несомненную пользу. Он научил его преподавать. И так как в часы, когда он бывал порпоре не нужен, он давал в городе несколько уроков, чтобы не потерять свою небольшую практику, то он решил употребить немедленно в дело эти превосходные объяснения. «В добрый час, господин профессор», — сказал он порпоре, продолжая притворяться простачком в конце урока. «Мне больше нравится эта музыка, чем другая, и мне кажется, я буду в состоянии научиться». Что касается той, о которой вы говорили сегодня утром, так я скорее соглашусь вновь возвратиться в певческую школу, чем умудриться понять. И однако это то же самое, чем у тебя учили в школе. Разве могут быть две музыки, дурак? Музыка едина, как и един бог. О, прошу извинения, сударь. Есть музыка маэстро Рейтер, которая мне надоедает, и ваша, которая мне нравится». «Это для меня большая честь», — господин Беппо отвечал, смеясь Порпора, которому эта похвала была не неприятна. Начиная с этого дня, Гайден стал брать уроки у Порпоры, и скоро они дошли до системы итальянского пения и до основания лирического сочинения, чего так страстно желал достойный молодой человек и чего добивался так энергично. Он делал такие быстрые успехи, что маэстро был за раз и восхищён и удивлён, и подчас испуган. Когда Консуэла видела готовое возродиться прежнее недоверие, она указывала своему молодому другу, как ему себя держать, чтобы это рассеять. Немного сопротивления, притворной озабоченности были иногда необходимы, чтобы гений и страсть к преподаванию пробуждались упорпы, так как всегда бывает при упражнении высших способностей, что немного препятствий и борьбы делают более могучим энергичным. Часто приходилось Иосифу изображать вялость и неудовольствие, чтобы получить, притворяясь, что идёт с сожалением, эти драгоценные уроки, над которыми он дрожал, как бы не потерять их. Удовольствие противоречить и необходимость убедить разодоривали воинственную душу старого профессора, и никогда Беппа не получал лучших понятий, как те, которые излагались маэстро сжато, ясно, красноречиво и горячо, с увлечением и иронией. Пока в домашнем быту Порпоры происходили события, столь незначительные с виду, результаты которых, однако, играли такую замечательную роль в истории искусства, так как гений одного из плодовитейших и знаменитых композиторов последнего века тут получил своё развитие и своё основание, события более непосредственного влияния на жизненный роман Кунсуэла происходили вне дома Порпоры. Карилла, более практичная, чтобы отстаивать свои интересы, более ловкая, чтобы одержать верх, день ото дня подвигалась вперёд и, окончательно оправившись после родов, вела переговоры относительно своего ангажемента на придворную сцену. Солидная виртуозка и ничтожная музыканша, она гораздо более консуэла нравилась господину директору и его супруге, Они чувствовали, что учёная Парпарина отнесётся свысока, хотя бы только в глубине своей души, к операм маэстро Гольцбауэра и к таланту его супруги. Хорошо знали также, что великие артисты, при плохих помощниках, вынужденные передавать ничтожные произведения, угнетенные угнетённые этим насилием над их вкусом и совестью, не всегда сохраняют то увлечение навыка, тот наивный жар, который ничтожество вносит развязно редставление самых дурных произведений среди тягостной какофонии дурно заученных и мало понятых их товарищами сочинений даже когда благодаря чудесам воли и силы им удается восторжествовать над ролью и над всем окружающим завистливые окружающие им малоблагодарны композитор угадывает их внутреннее мучение и ежеминутно дрожит чтобы их напускное увлечение не угасло И этим не уничтожило возможный успех. Сама публика, удивленная и смущенная безотчётно, угадывает эту чудовищную аномалию гения в рабстве пошлого произведения, гения, рвущегося в узких оковах, которыми он себя обременил, и почти с состраданием публика аплодирует его мужественным стараниям. Что касается господина гольдсбауэра он прекрасно сознавал, как мало нравилась его музыка консуэла. Она имела несчастье высказать ему это однажды, когда, переодетая мальчиком и думая иметь дело с одной из личностей, которых встречаешь на своём пути в первый и последний раз в своей жизни, говорила с ним откровенно, не подозревая, что скоро её судьба, как артистки, будет в зависимости от незнакомца, друга каноника. Гольцбауэр этого не забыл. Из одетой до глубины души под наружным спокойствием, сдержанностью и учтивостью, поклялся ей закрыть дорогу. Но так как он не хотел, чтобы Порпора его ученица, как он называл их партия, могла обвинить его в мелочном мщении и в низкой обидчивости, он рассказал о своей встрече с Консуэло и о приключении за завтраком в доме священника только своей жене. Это, казалось, не оставило никакого впечатления на господина директора. Он, по-видимому, забыл черты маленького Бертони и, казалось, ни чуточку не подозревал, что этот странствующий певец и Парпарина могли быть одним и тем же лицом. Консуэла терялась в догадках относительно поведения Гольцбауэра по отношению к ней. «Я, очевидно, хорошо была переодета во время путешествия», говорила она по наедине, «и моя прическа очень изменяла меня, что этот человек, который смотрел на меня там своим проницательным и смелым взором, здесь совсем не узнаёт меня». «Граф Годец, увидев вас впервые у посланника, также не узнал вас», — отвечал Иосиф. «И, может быть, не получил он вашей записки, он и никогда бы вас не признал». «Хорошо, но граф Годец имеет обыкновение неопределённо и с высокомерной небрежностью скользить по лицам людей, вследствие чего он и действительно не видит их. Я уверена, что ему и в голову бы не пришло в пассау, что я женщина, если бы барон Тренко его не надоумил». «Тогда как Гольцбауэр...» как только увидел меня здесь, и при всякой встрече не спускает с меня любопытных и внимательных глаз, как и тогда в доме священника. И по каким причинам великодушно сохраняет он в тайне сумасбродное приключение, которое могло бы повредить моей репутации, если бы он захотел перетолковать его в дурную сторону, и которое даже могло бы поссорить меня с моим учителем, раз он думает, что я прибыла в Вену без отчаяния в душе, без препятствий и без романических приключений, И тот же в втихомолку бронит мой голос и методу и всячески злословит про меня, чтобы не быть вынужденным меня пригласить. Он ненавидит и отталкивает меня, имея в руках более сильное оружие против меня, не употребит его в дело. Я теряюсь в соображениях. Разгадка была скоро найдена Консуэла, но прежде чем узнаем, что с ней произошло, надо припомнить, что многочисленная и сильная партия работала против неё. Карилла была прекрасна и доступна, могущественный министр Кауниц виделся с нею часто, он любил вмешиваться в закулисные сплетни, и Мария Терезия, отдыхая от великих дел, заставляла его болтать об этих предметах, внутренне смеясь над мелочными слабостями великого ума и находя личное удовольствие в этих сплетнях, которые напоминали ей в миниатюре, но с откровенным бесстыдством, То, что представляли из себя в ту эпоху влиятельные дворы Европы, управлявшиеся интригами женщин, её собственный и двор госпожи Помпадур.